тарым втягло от слободы отправлен был его дружок и погодок Васька Васильев. Из далека несёт свои воды Иртыш, вдалечье на закат истоки Тобола, где-то на колмыцкой стороне начинается Обь. И какие бы преграды ни встретились на пути, будет день и сойдутся их воды, чтобы перемешавшись уйти в океан и пропасть там. Для чего так одному Отцу Небесному ведомо? И судьбы людские, как реки. Текли, катились новые времена из-за Урала, каменного по Сибири матушки, и нигде, наверное, старикам, помнившим лихие времена Акинфия Демидова, не томили так душу, как на Колыванских рудниках. Не потому ли старые рудокопы легко снимались с насиженных в мест уходили на дальние выработки от речи полурусской обычей в заморстях, чтобы не видеть накладных волосий с бантами на мужицких затылках. Ну и там нагоняли их новые порядки. Кто не мог успокоить душу, заливал её зелёным вином, да глотал грудничную пыль по штольням. Кому ее не залить, не испоганить, бежали к праведным схитникам, скрывавшимся в горах. Прошке Егорова шел семнадцатый год. Ростом с мужика и в плечах мужицкой ширь, только жадковат еще телом. Прошке и горная школа в тягость, и со сверстниками тоска. Только в пенсионном квартале у деда своего он чувствовал себя человеком. Отец говаривал, что дед, как и и прошка, от века непутевый, с молду все за фартом гонялся, с родознацами шлялся, с обли промышлял и разбоем пошаливал, а достатка к старости не нажив. Божьей волей попал дед в удачливую экспедицию Филиппа Риддера, за что тот, выйдя в генеральский чин, выхлопотал ему царский пенсион. А так бы сидит старику на сыновних шеях, хотя не видел его раз в 3 года на святую Пасху и топянам. Дед любил прихвостнуть. Не видать бы силки рыдаров ни золота, ни серебра, если бы он не показал ему старые чуцкие выработки в верхуях уйбы реки, открытые бегло миру дознатьсями ещё у Акимфее Демидова скрывавшимися. Люди, глядя на него, диву давались, как у такого воронака все дети в горные чины выбились. Он же к сыновьям в родственнике не набивался, поселился на руднике задолго до них, переведенных со Змеиногорских выработок. Смущался, когда по праздникам, надев мундир и чуть кивая на поклоны, шел Прошкин, отец с женой, в десяти юбках в церковь там становился в первом ряду по левую руку от господина Крудничного пристова. Про ужкой родительской ласки не знал. У внутс отцом всегда поглядывали на него со страхом, как на залютного татя. Чуть что, мать подожмёт губы и припомнит, что последы на свет ты появился не по-христиански, ногами вперёд. С другими тремя сыновьями и двумя дочерьми она была иной. Только дед понимал внука одной, а не породы. — У нас, пружка, из куни в роду все дерзкие были, как ты да я, — любил порассуждать он. — Нам со служилами тесно и с пахотными скучно. Нам волю подавай. Это я грешной породу испортил. Бабка твоя из холопок была, в нее и сыны пошли. Дед начинал злиться. С кем рядом живем? Приписные да крепостные. Где она, воля, в царстве-государстве? Здесь от холопа до царя все в крепости. Садился на нары, кашлял, плевался и поносил самого себя. После устав начинал причитать себя, жалеючи, что силы уж не та и грехов много, да и пенсион. Куда уже мне дряхло, мов, сдохал он? «А ты беги!» «Слышно совсем рядом, Беловодье!» «Бежим вместе!» — просил Прошка. «Жутковато было уходить в тайгу одну!» «Ты еще крепкий!» «Сил-то, может, и хватит!» — вздыхал дед. «Веры не стало, а без веры какой побег!» «Найдешь землицу, замолвишь за меня там слово, коли примут грешного, дашь весточку. Тогда уж на карачках, а приползу к тебе!» Который раз дед снимал со стены медный крест фунтов полтора весом. Из-под нар вытаскивал мушкетон с раструбом, давно завещанный внук после смерти. Крест в пути нужен, приговаривал, чтобы не забыться среди чужих народов. Мушкетон, чтобы оборониться от них. И вот еще дед снимал с себя пояску с крючковатыми старорусскими крестами. Из этого, говорят, беловодий не примет. Среди старообрядцев из соседних деревень ходили слухи, что безгришные за лето на коне успевают в царстве Беловодском побывать и обратно вернуться. "Девку с собой возьми", получал дед. "Сколь ни вы спрашивал, никто толком не знает, есть ли там бабы и всем ли хватает. Не приведи Бог по мужицкой нашей слабости смешешь кровь с калмыками или ещё с кем". И тебя, и меня проклянёт проску сей потомство. Куль-ку бергалку возьми. Я её бабку каторжанку знал ли, хай порода. В счёти у прушки наливали с раумянцем. Раньше не замечал дочки вдова от катчика. Осенью увидела юнопроду, высоко подоткнув сарафана на пласкалу бельё с мостков. Глянул у прушка на белые ноги, и спарино ново выступил сердце заколотилось. А что на со мной пойдёт? Онка со старшими уже гуляет, проворчал отворачиваясь от деда. Хе-хе, ухмылялся старый. Я к этой породе приворотное слово знаю.